Глава 46. Я беру Элис за руку, и мы ступаем на ярко освещенную дорожку. Извиваясь между деревьями, усыпанными благоухающими цветами, она ведет к крыльцу величественной резиденции. Стекло, дерево, стальные опоры, гладкие бетонные поверхности, прекрасная веранда, бассейн и вид на кремниевую долину. «Красивый дом невозмутимо», — констатирует Элис. Массивная дверь дома открывается, оттуда выходит Юджин. «Друзья!» — я протягиваю ему вину. «Ну что вы, не стоило?» — отнекивается он. Потом смотрит на этикетку. «Правда же, не стоило. Элис вы просто ослепительны», — говорит он, поворачиваясь к моей жене. «Откуда-то из внутреннего дворика появляется Вивиан». «О, моя любимая пара приехала», — она крепко обнимает Элис. «Как и Юджина, она будто не замечает воротника на шее Элис». Потом расцеловывает меня в обе щеки, словно не было того разговора в Ява-Бич, и я не говорил ей, что мы хотим выйти из договора. «Друг», — шепчет она мне на ухо, — «я счастлива вас видеть». Не могу ошибаться, но, видимо, этим она хочет сказать мне, что все плохое осталось в прошлом, мои грехи отпущены. Юджин проводит нам экскурсию по дому, на минутку останавливаясь у бара, где нас уже ждут два бокала шампанского. За баром выстроились с десяток непочатых бутылок кристалла. Юджин поднимает бокал и произносит тост. «За друзей». «За друзей», — повторяет Элис. «Мое внимание привлекает картина над камином. Когда я учился в колледже, у моего соседа по комнате был постер с фотографией этой картины. Он повесил его над письменным столом, чтобы производить впечатление интеллектуала. Меня снова гипнотизируют три полосы, изумительного цвета, которые одновременно спорят и дополняют друг друга, вызывая как чувство гармонии, так и ощущение противоречия. Элис тоже поднимает глаза на картину. «Ух ты ж, ничего себе! Это что, правда, родка?» К нам подходит жена Юджина Оливия. Поверх платья у нее надет фартук, однако двигается она так грациозно, что вряд ли в состоянии пролить на себя хоть что-нибудь. Как и Вивиана, она полна спокойствия. Оливия приобнимает меня за талию и подводит ближе к картине. Ротко говорил, что его картины нужно созерцать с близкого расстояния и лучше не одному, а с другом. Ее рука задерживается у меня на талии так, что мне становится неловко, я не знаю, куда девать руки, поэтому скрещиваю их на груди и стараюсь не двигаться. Эта картина — моя головная боль. Почему? Юджин подарил мне ее на десятую годовщину свадьбы. Но по рекомендации нашего финансового консультанта мы ее оценили, и теперь я буквально трясусь над ней. Сказав это, Оливия тянет меня куда-то за руку. Пойдемте к остальным, вас ждут. Вообще на вечеринке принято слегка опаздывать, только не на эту. Все гости приехали, поставили машины на стоянку, им уже подали шампанское и закуски. Еда проще, чем на первой встрече. Очевидно, не всякий обладает способностью делать канапе одним мановением руки. К моему облегчению, на столах простые сырные фруктовые тарелки, салаты из сырых овощей и креветки, завернутые в бекон. Такое-то мы с Элис уж точно сможем состряпать, когда до нас дойдет очередь принимать всех у себя. Нас приветствуют улыбками, объятиями, обращаются не иначе, как друг и подруга. У меня аж по коже бегут, в хорошем смысле. Все помнят, кто мы такие, чем занимаемся. Я пытаюсь вспомнить, когда это на корпоративах в фирме Элис кто-нибудь помнил, кто я и что я. Этим людям не все равно. Может быть, даже слишком не все равно, и все же такое внимание не может не льстить. Недва знакомые мужчины подходят и начинают со мной разговор ровно с того места, на котором мы прервали его три месяца назад. Например, Харлан расспрашивает меня о моей частной практике, а его жена разговаривает с Элисоправи. И тут я замечаю у бассейна Джоанну, беседующую с какой-то парой. Я тщетно пытаюсь поймать ее взгляд. Рядом со мной возникает Нил. «Джоанна очень мило выглядит сегодня, правда?» — говорит он так тихо, что услышать его могу только я. «Конечно». Похоже, ответ неверный, потому что он сжимает мне плечо отнюдь не по-дружески, потом смотрит на Элис и задерживает взгляд на ее шеи. Выглядите просто великолепно. Не в последнюю очередь благодаря аксессуару, Элис касается воротника. Возможно, вам и не захочется с ним расставаться. Я откусываю кусочек шоколадного кекса и думаю, как ответить Нилу, когда к нам подходит хозяйка прошлого собрания. «Добрый вечер, друг», — обращается она ко мне, — рада снова вас видеть. «Добрый вечер, подруга», — отвечаю я. Элис удивленно косится на меня. Кейт наклоняется и целует меня в губы. Я чувствую вкус ее помады и ванильный аромат духов. Ее поцелуй холоден, но он говорит мне о том, что друзья мы более близкие, чем я думал. Похоже, тут все так себя ведут. «Готовы к взвешиванию?» В ответ на наши с Элис ошарашенные взгляды Кейт смеется. «Очевидно, вы прочли не все приложения и дополнения к кодексу». «Разве там были какие-то приложения?» «Каждый год главный комитет выпускает дополнения и новые правила», — поясняет Кейт. «Они должны были быть в ваших экземплярах кодекса, на отдельных листах». «У нас точно не было никаких отдельных листов», — хмурится Элис. «Правда», — удивляется Нил. «Я поговорю с Виви». Я внутренне злорадствую. Похоже, у Вивиан будут неприятности, интересно какие. Да ничего страшного, пожимает плечами Кейт. Бывает такое по недосмотру, хоть и не часто. Просто новые положения вышли как раз перед тем, как вас приняли в договор. В нашей группе ежегодное взвешивание обычно проходит во время первого квартального собрания, а контроль физической формы обычно в третьем квартале. Но сегодня мы проведем что-нибудь одно, я полагаю. Кейт поворачивается к Элис. В отличие от других, она замечает воротник. «Правда же, способствует просветлению», — произносит она, проводя пальцем по гладкой серой поверхности. Потом доверительно сообщает. «Мне тоже надевали много лет назад. Новая модель несравнима лучше. Сейчас их печатают на 3D-принтерах, поэтому сидит как в литое. Штука, конечно, дорогая, но, возможно, вы слышали, что наша инвестиционная группа прекрасно поработала в этом году. «Инвестиционная группа?» – переспрашивает Элис. «Да», – восклицает Кейт. «Трое членов договора из лондонской школы экономики и друзья Сент-Хилл-Роуд буквально перевернули нашу жизнь». Примечание. Сент-Хилл-Роуд, улица в городе Менло-Парк, на которой расположены офисы крупнейших венчурных фирм мира. Конец примечания. Сейчас у нас есть средства практически на все, что договор сочтет необходимым. Мой воротник был тяжелым и без поролона. Она касается маленького шрама на подбородке. Потом встряхивает головой, будто выходя из транса. Ну что, пойдем в спальню и покончим с процедурой. Остались только вы. Она берет нас обоих под руки и ведет к дому. Эллис уже оборачивается и глядит на меня неиспуганно, а с веселым недоумением. На стене роскошной спальни с окнами от пола до потолка висит отпечатанное на холсте фото с подписью Мэтта Гроунинга «Дружеские шарши на Юджина в стиле Симпсонов». Примечание. Мэтт Гроунинг, создатель Симпсонов и футурамы. Конец примечания. На рисунке Юджин одет точно так же, как сегодня, и в руке у него бокал шампанского. Внизу сделанная небрежным почерком надпись «Юджин, дом великолепен, спасибо». «Ванная там», — говорит Кейт, — «чувствуете себя как дома, раздеться можете хоть до гала. Я сама так делаю. Каждый лишний грамм имеет значение. Требование к взвешиванию одно». Прибавка не должна составлять больше пяти процентов от того, сколько человек весил в день свадьбы. Чрезвычайно умный подход киваю я, пытаясь ей подыграть. «Ну, кто будет моей первой жертвой?» — спрашивает Кейт. «Давайте я», — Элис направляется в сторону ванны. «Мне надо снять себя как можно больше, я и так в невыгодном положении из за воротника». «Не беспокойтесь», — говорит Кейт, — «его вес учитываться не будет». Он составляет ровно 3 фунта 2 унции, что зафиксировано в вашем личном деле. В ожидании Эллис Кейт возится с напольными весами, потом включает ноутбук на комоде. Я вижу, как она вводит пароль на странице с мигающей синей буквой «Д». Слева появляется ряд фотографий, в том числе наши с Элис. Рядом с фотографиями какие-то номера. Я хочу подойти и рассмотреть получше, но Кейт закрывает ноутбук. Элис выходит из ванной в ротнике и нижнем белье. Встает на весы, Кейт смотрит на цифру в окошечке и вводит данные в компьютер. «Теперь вы», — говорит она мне. Я иду за Элис в ванну. Когда дверь за нами закрывается, я шепчу ей. Все это очень странно. Если бы я знала, то не пила бы пиво. Я тут сидела, пыталась вылить по максимуму. Хорошая мысль, — говорю я, вставая перед японским унитазом с подогревом. И что теперь догола раздеваться? Откуда черт побери, не знают, сколько я весела в день свадьбы? Элис натягивает одежду, а я снимаю туфли, брюки и остаюсь в трусах, рубашке и носках. Милый, говорит Элис, если сомневаешься, лучше сними еще что-нибудь. После секундного раздумья я стягиваю с себя рубашку и носки. Трусы ни за что не сниму, говорю я. Элис смеется и открывает дверь. Кейт отрывается от ноутбука и подмигивает Элис, будто только им двоим известна какая-то шутка. Я встаю на весы и втягиваю живот. Это, конечно, не поможет, но все равно. Кейт смотрит на результаты и убивает его в компьютер. Пока я одеваюсь в ванной, Кейт и Элис разговаривают. Элис спрашивает, какие у нас результаты. Оценивать результаты не моя обязанность, я только записываю. «А как вы стали ответственны за взвешивание?» «Предписание получила. Однажды курьер привез мне посылку с инструкциями, кодами доступа, стеклянными весами и ноутбуком. Если посмотреть на то, у кого какая работа в договоре, то моя далеко не самая плохая». «И что, у всех есть работа?» «Я ничего об этом не слышала». «Да». «Скоро вам с Джейком тоже поручат что-нибудь такое, что соответствует вашим умениям и навыкам решать комитету по занятости». «А как же настоящая работа?» — удивляется Элис. «Работа в договоре тоже настоящая. Уверяю вас, комитет не поручит вам что-то невыполнимое». «А если откажешься?» — спрошу я, выходя из ванной. Кейт глядит на меня с легкой коризной. «Друг». «Мы идем обратно к гостям». На ужин подают салат и небольшой кусочек тунца на подушке из риса. Простая здоровая еда. Надо будет уговорить Сели заехать за бургером по пути домой. После того, как грязная посуда убрана со стола, Юджина и Оливия выносят из кухни трехъярусный праздничный торт со множеством свечей. Все, у кого был день рождения, в этом месяце встают, а мы поем им «С днем рождения тебя!» Джоанна подходит к торту, оказывается, ей недавно исполнилось 39. Мне так и не удалось с ней поговорить. Каждый раз, когда я пытаюсь ее найти, она где-нибудь далеко. За столом меня посадили между Бет, научным сотрудником, и ее мужем Стивом, ведущим теленовостей. У Джоанны место на другом конце стола. Когда ужин заканчивается, она проходит мимо меня, будто не замечая. Я вдруг понимаю, что она... Единственный из присутствующих, кто не обнял меня в знак приветствия и не сказал «Здравствуй, друг!». На Джоанне закрытое синее платье. Выглядит она худой и бледной. Я замечаю синяки у нее на лодыжках. Мы с Элис разговариваем с еще одной парой. Их зовут Чак и Ева, а Джоанна заходит в дом». Ее муж Нил стоит рядом с Дэйвом, куратором Эльс, в дальнем конце двора, где установлен большой экран, на котором идет трансляция матча с участием «Уориорс». Дэйв и Нил стоят у низкой бетонной стены, выполняющей скорее эстетическую, нежели практическую функцию. Я незаметно удаляюсь и иду в дом. Я думал, Джоанна меня не видела, но когда я заворачиваю за угол коридора, ведущего в туалет, она уже ждет меня там. «Прекрати, Джейк». «Что прекратить? Ездить в Дриджерс? Что? Я смущен и растерян. Она видела меня там и не подошла? Мне много хочется у тебя спросить. Слушай, зря я тебе все это наговорила тогда. Просто забудь. Представь, что ничего не было». «Не могу. Мы можем поговорить?» «Нет. Пожалуйста. Не здесь и не сейчас. Когда?» «Она колеблется». Кафе в торговом центре «Хилсдейл» через дорогу от китайского ресторана «Панда Экспресс». 11 утра в следующую пятницу. Убедись, что за тобой они следят. Я серьезно, Джейк. На улице Нил по-прежнему смотрит баскетбол. в куда-то отошел. Нил сидит один на стене, свесив ноги. Что-то в нем кажется мне очень знакомым, не могу понять что. Элис по-прежнему беседует с Чаком и Евой. Чак рассказывает, как получилось, что Юджин спроектировал им дачу. Говорит, Чак с небольшим акцентом, возможно, австралийским. Мы договорились об этом еще до того, как дом купили. Он сам предложил, и мы срочно стали искать деньги. Мой друг Уиггин сказал, что у него в Хопленде соседний участок ничейный. Просили недорого, и мы сразу ухватились за предложение. Дом весь из стекла, панорамный вид во все стороны, Юджин кудесник. «Вам обязательно надо увидеть наш дом», — говорит Ева. «Приедете как-нибудь в выходные?» Я судорожно думаю, как бы повежливее отказаться, но Элис отвечает. «Да, конечно, было бы здорово». Я еще не успел ничего сказать, а Чак уже выбирает дату. «Мы все тут одна семья, так что поездка к нам зачтется, как семейное путешествие». Заметно, она вырывается у Элис. У нас бассейн есть, добавляет Ева. Берите с собой купальник и плавки. Около полуночи гости начинают разъезжаться. Только что во внутреннем дворике стояли и разговаривали, потягивая из бокалов шампанское тридцать человек. А теперь тут пусто, и остались только мы с Элис, Юджин, Оливия, еще одна пара. Элис явно не хочется уезжать. Я удивлен. Она всегда была общительнее меня, и хотя мы оба мало куда ходили в последнее время, только на эти две вечеринки я думал, что мы относимся к договору одинаково. Я рассуждал просто. Если договор не то, чем кажется, и выйти из него невозможно, нужно свести к минимуму общение с людьми из него. Чем меньше мы их видим, и чем меньше они видят нас, тем меньше вероятность, что у нас будут неприятности. Общение с ними — риск. Элис что, забыла об этом?» «Мы прощаемся со всеми. Юджин провожает нас до ворот. Пока мы идем к машине, никто не произносит ни слова. Я открываю дверь и жду, когда Элис в воротнике, в коротком платье и на каблуках, усядется на переднее сиденье. Уже в машине я выдыхаю с облегчением. Похоже, мы пережили первые три месяца в договоре». «Было весело», — говорит Элис без всякого сарказма. Выезжая с парковки... Я замечаю, что к воротам вышел Нил, и теперь они с Юджином стоят и смотрят на нас».